Буквы «е» и «ё» после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Внимательно прослушай правила. В суффиксах причастий «еннон», ен. после шипящих под ударением пишется «ё», без ударения «е», окруженные лесом, сброшенная тяжесть. Орфограмма номер 55. Применяя данное правило, рассуждай так. Освещённый. Гласное после шипящей находится в суффиксе под ударением, поэтому надо писать букву Е. Обиженный ребёнок. Гласное после шипящей находится в суффиксе не под ударением, поэтому надо писать букву Е. Повторение. Прослушай ещё раз раздел «Причастие».